Глава 24. Я поем в комнате. Постарайтесь, чтоб больше никто не пропал. Я очень устала, сказала Алёнка и, прихватив с собой тарелку с бурятскими позами, ушла на второй этаж. Следователь уехал и увёз Дарью Дмитриевну, ругающуюся матом и предрекающую всем гору несчастий и устроенных ею позже проблем. Никита просился поехать с ними, но его никто не услышал. И молодой человек метался сейчас по столовой, как зверь в клетке, не зная, что ему делать. Никто не расходился. Хотя выставленные Алтаном вкусности заполнили стол, но люди, пережив стресс, не могли есть. Только тихо пили алкоголь. Кто что. «Ешьте хотя бы омуля!» Алтан, как сердобольная хозяйка, пытался всех накормить. «Вот и горячего копчения, вот вяленый, вот пироги с омулем. А это...» Он поставил тарелку на центр стола. «Это сагудай из омуля по старому рецепту моего деда. Только я так делаю». «Что такое сагудай?» Спросила Вика. Было видно, что ей очень нравится хозяева дома. Сагудай — это рыба, а у нас на Байкале это омуль, конечно. Он быстро солится в масле с душистыми травами. Какими не скажу, тайна. А то начнешь готовить лучше, чем я. И все, туристы к тебе поедут, а не ко мне. Но пока омуля я готовлю лучше всех». Вообще, был на Байкале и не поел омуля, считай, не был. Да, Эндрю вместе с Викой все-таки решили попробовать блюдо, чтоб не обижать хозяина. Омуль для местных — это все. Он местный эндемик, обитает только в Байкале. — Конечно, — махнул головой Алтан, потому как такую вкусную рыбу разрешили духи только здесь кушать, больше нигде. Чтоб ты подумала, — показал он на Вику, — как же хочется мне омуля, поеду к Алтану на Байкал а это тебе, паря. Он поставил перед Айком большую тарелку с выпечкой, очень похожей на советский хворост. Это баова и сгущёнка, как ты любишь. — Вы почему меня не разбудили? — высказал Тимур Даниилу, проводя рукой по струнам. Петь, видимо, ему не очень хотелось, но гитара снимала неудобство, которое он сейчас чувствовал. — Ну, во-первых, ты был в стельку, — усмехнулся тот, По-прежнему любуя своей ногой, которая работала безболезненно. И он, видимо, никак не мог в это поверить. А во-вторых, тебя очень хорошо стерегли. На этих словах он посмотрел в сторону надутой Ксюши. Ей крепко досталось от Тимура. И теперь она сидела обиженная, но уходить не спешила. По-прежнему чувствуя инстинктивно угрозу своему счастью. В больницу Хужира позвонил оповестил всех Алтан, выставляя на стол все новые блюда. Сказали, что с фанжуром все в порядке, кризис миноват, и, возможно, утром его уже отпустят домой. А от новости о том, что Айк дома в полном порядке, вообще хотел сегодня бежать домой обниматься. — Да, паря, — обратился он к Айку, — будем обниматься. Я очень люблю это дело. Словно греешься на печке, когда родного человека обнимаешь. Так ведь? И, не дожидаясь ответа, в сотый раз за вечер обнял мальчишку. «Дай-ка мне гитару». Даниил Бровик протянул руку и, взглянув на Зину, сказал. «Меня сегодня поразила одна девушка. Сто лет этого не делал, но сейчас тряхну стариной. Эту песню посвящаю своей спасительнице». «Сколько девушек мне повстречалось...» Я любил, я дарил цветы, Но душа словно сопротивлялась, Потому что они не ты. Я победы со страстью умножил, Разрушая чужие мечты, Но душою ни разу не ожил, Потому что они не ты. Я пытался в глазах чёрных-синих Разглядеть родные черты В силуэтах точеных осиных, Но они все же были не ты. Я мечтал праведным гневом Тех, что спрятали тайно тебя, Уничтожить порывом первым, Но вдруг понял, что это я. Снова девушки мне встречаются Не люблю, но дарю цветы. Как же так всегда получается то, что они не ты? Он пел и смотрел на Зину так, что она просто не смогла не покраснеть. В голове же девушки, которой сейчас посвящали песни, был фарш из обрывочных мыслей, где работа смешалась с личным, и это очень мешало расследованию. Особое отношение Даниила к Зине заметили все. Кто-то, как Эндрю и Вика, просто хитро переглянулись. Марта Виссарионовна и вовсе с удивлением взглянула в сторону Зины, словно только что ее увидела. Влюбленность всегда вызывает улыбку даже у самых серьезных скептиков. Она как солнце, которое обязательно растопит даже самый крепкий лед. Ну а Тимур вновь стал опрокидывать в себя один бокал за другим, словно пытался забыться стереть ее из своей памяти. В камине потрескивали дрова, красное вино успокаивало, а пение Даниила служило фоном. Всем казалось, что самое страшное закончилось. «Зина, вы простите меня!» Марта Виссарионовна села рядом с ней и испортила минуту грусти, начав взбивчиво говорить. «У нас с вами как-то сразу контакт не заладился. Вы приняли меня за кого-то другого?» А вместо благодарности за спасение я как-то психанула. Ерунда. Успокоила женщину Зина и, не в силах заставить себя не видеть в ней мать, даже на секунду зажмурилась, надеясь, может, наваждение пройдет, но оно не отпускало. Она достала из кармана джинсов единственное фото родителей, которое Зина теперь носила всегда с собой. Это мои родители. Женщина взяла фото, и, поднеся его близко к лицу, стала рассматривать на нем людей. «Да, похоже», — сказала она растерянно. «Но ты знаешь, я где-то читала, что у каждого человека на планете есть хотя бы один почти стопроцентный двойник, и вероятность встретить его почти нулевая. Видимо, это наш с тобой вариант». «Ладно, забудьте», — вздохнула Зина, убирая обратно за последнее время изрядно потрепанное семейное фото. Так вот я о чем. Казалось, ей хватило Зининого «забудьте», и она перешла к главному. Зачем подсела к ней? Зачем Дарья Дмитриевна хотела меня убить? Зачем был нужен пожар? Так подставить себя с машиной? И в конце концов она бы не сожгла свою добычу, свой трофей, свою крысу. «Она не могла», — сказал Никита громко, когда Даниил перестал петь, словно в торе Марте «Не могла она». Повторил он чуть тише, ища поддержки. Но все молчали, сочувствуя парню. И только Зина была готова с ним согласиться. Слишком много фактов. Словно кто-то очень хотел подставить «Снежную королеву». Шаман. Ванжур пришел в себя в маленькой, но новой, недавно торжественно открытой больнице Хужира. Врачи сделали много уколов, Капельница и вовсе до сих пор торчала из его руки. Ну вот, Ванжур Агванович, молодой врач, которого он знал с рождения и даже раскидывал ему камни на судьбу, бережно померил шаману давление. Все будет хорошо. Напугали вы всех. Вам бы полежать у нас немного, подлечиться. Хочу сразу успокоить. Правнук ваш нашелся, с ним все в порядке. Врач поспешил успокоить своего больного, зная, что именно это послужило причиной для приступа. — Вот ваш телефон. Можете позвонить дяде Алтану. А то он уже всем надоел своими звонками. Звонит, ругается. Будто мы виноваты в вашем приступе. Грозился приехать? Врачи уже боятся трубки брать. Говорил он больше с какой-то нежностью, нежели злом. Ванжур вспомнил, что когда этого шведского журналиста занесло на альхон и он без памяти влюбился в Светлану, Алтан переживал, как отец, за свою дочь и долго плакал, когда Ванжур благословил их и разрешил молодым уехать в Швецию. Каждое утро у Алтана начиналось с того, что он звонил Светлане и спрашивал, какая у них погода сегодня. Ванжур как-то сказал Свете, чтобы поговорить с ним, чтобы не беспокоил постоянно. На что та лишь засмеялась и сказала, что ей это нужно не меньше, чем ему. Это был ритуал, который продолжался постоянно. Но однажды Света не взяла трубку. Ванжур не хотел это вспоминать. Сердце только от осколков воспоминаний начинало стучаться сильнее. И, чтоб отвлечься от грустных мыслей, позвонил Алтану. Разговор был длинным и тяжелым для Ванжура, потому что известие о том, что эти ужасы вытворяла дочка любимого младшего брата, стало ударом для шамана. Он не верил в это, хотя, возможно, просто не хотел верить. Огромная круглая луна светила в окно больницы. Она словно окутывала Ванжура пеленой воспоминаний. Потому что луна не меняется. Какой была она пятьдесят лет назад, такой и остается. Нет уже брата, а она по-прежнему хранит тот разговор. «Знаешь, Ванжур, — говорил тихо Димка, глядя в окно на луну, — я только тебя люблю. Ни мамку, ни отца не люблю, только тебя. Вот по тебе буду скучать. знаю об этом. Глупости не говори» сказал недовольно Ванжур. Ему было приятно признание, но он не мог понять, как можно не любить родителей. «Мамка с папкой тебя очень любят». «Не-а». «Очень спокойно», сказал Димка. Времена его истерик прошли. Он словно что-то решил про себя. И теперь с этим жил. «Они меня предали, а детей предавать нельзя. Они не прощают предательство. После того, как они поняли, что во мне нет дара, я стал им неинтересен» поэтому я закончу школу и уеду в Москву». «Да чего несешь-то?» — сказал брату ванжур. «У нас все поровну, и кормят нас одинаково, и одевают. Ты придумываешь то, чего сроду нет. Кормят, одевают — это ты прав». Так же спокойно говорил Димка, и это его спокойствие выводило ванжура из себя даже больше, чем его слова. «Только любят лишь тебя». «Почему в Москву-то?» — стараясь перевести тему любви. «Потому что там все возможно», — быстро ответил Димка, словно обдумал это давно. «Москва — это город, где ты можешь стать, кем ты хочешь. Это город возможностей, город воплощения мечты. Я обязательно там всего достигну, чтоб родители читали газеты и видели, какой я гениальный, чтоб поняли, кого они посмели не любить». «Нельзя жить кому-то назло», на зло, сказал Ванжур расстроенно, потому что видел, как искренен брат в своей вере, своей ненависти. «А мне тебя даже жаль», — сказал Димка с особой нежностью. «Тебе придется жить на острове. Как в каменном веке ходить с бубном и в клоунском наряде, и по камням читать чужие судьбы? Это вся твоя судьба. У тебя никогда не будет настоящего счастья. Я не пожелаю никому такой судьбы. Мне просто интересно посмотреть, как ты будешь запрещать своему ребенку жить обычной жизнью, говоря, что он должен жить ради других». Ведь ты не такой, как наши родители. Ты добрый. Сможешь ли? Не знаю. Знаешь, вот если у меня будут дети, я не расскажу им про тебя и родителей. Ни за что. чтобы у них не было даже соблазна приехать сюда. Да и сам никогда не вернусь. Просто знай, что я тебя люблю и всегда буду помнить. На этом воспоминании к Ванжуру пришло озарение. Он уже не хотел быть под властью Луны. Не хотел вспоминать, что ответил тогда любимому брату. Сожалеть, что это был их последний разговор по душам. Ванжур сейчас понял главное, и от этого стало страшно. «Он был не там», — звучало в его голове настойчиво. Шаман аккуратно сел на кровать, словно примиряясь к своему самочувствию. Комната, немного сымитировав карусель, остановилась, и четкость зрения стала возвращаться, показав очертания лунной дорожки по полу. Потихоньку, шаркая ногами, он вышел в коридор. Там, в полумраке, под настольной лампой, молодой врач что-то записывал в толстую тетрадь. — Ты на машине? — спросил его шаман, без предисловий, перейдя сразу к делу. — Да. Молодой человек был местным и знал, кто такой Ванжур и что с ним не спорят. Жители Альхона до сих пор считали его главным шаманом, преклоняясь перед его даром и в сложных ситуациях ходили именно к нему за советом. Некоторые делали это тайно, скрывая свой поход от болта, потому что новый главный шаман был обидчив и по глупости своей эти обиды любил высказывать людям в лицо. «Ключи!» — протянул руку шаман, и врач, не сказав ни слова, положил в огромную ладонь связку. Насколько мог быстро, Ванжур вышел на улицу. На острове Ольхон была холодная майская ночь. Звездное небо украшала огромная круглая луна, добавляя небу особой, нереальной, а какой-то сказочной красоты. Но самое главное — не было ветра. В мае они обычно изводят жителей огромного острова на Байкале, но сегодня его не было абсолютно. Другие люди порадуются данному факту, но только не старый шаман. Потому как полное отсутствие ветра говорит ему о том, что духи плачут.